было новая было новая фабуланова баббуланова былонова баб былонова фабуланова представляет фабунова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 3 сказать по правде я как чувствовала что что-то пойдет не так знаешь когда садишься играть с мошенником не следует удивляться что у него крапленая колода Ты слушаешь, Байрон? Толстый Пит ничего не знает о моих родителях. Он сказал, что они меня бросили, но это не так. Они были среди вынужденных переселенцев и уж, конечно, не оставили бы меня, если бы могли. Вынужденные переселенцы, Байрон, это потому что их вынудили. Они оказались не на той стороне. Победивший гумсовет посчитал всех, кто не поддерживал гегемонию двуногих пятой колонной. Их выселили куда-то на задворки вселенной, а детей отобрали. Мне было 12, так что я неплохо помню. как всё это было. Внимание! Обнаружен сигнал бедствия. Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Кто-нибудь слышит меня? Вызываю всех, кто слышит! Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Прошу помощи! Байрон, ты слышишь это? Откуда здесь кто бы то ни был? Это бета-бета-тау! Диапим бедствия всем, кто слышит! Мэйдэй! Мэйдэй! Вот ведь денёк! Байрон, что будем делать? Нам ли ввязываться с полным трюмом компромата, то есть контрафакт? Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдэй! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Ну хоть кто-нибудь! Спасите! Мне страшно! Мэйдэй! Мэйдэй! Байрон, ты слышишь? Ей страшно. И мне тоже страшно. Лет 10-20 вы закапсули за перевозку каскадийского сырья. Похоже, курс 4.4.5. Запеленговал буй. Ввожу в навигатор. Снапезлюток. Ну что, Байрон, что? Я слабый человек, у меня нет силы воли. Я терпеть не могу, когда погибает женщина. Прямо у меня на глазах. Ну, почти на глазах. Визуальный контакт. Бета-бета-тау. Слышите меня? Бета-бета-тау. Вызывает альфа-примус 5.5.6. Иду к стыковочному узлу. Ну что же, Байрон, раз уж прилетели, давай посмотрим, что там и как. Троуп. No. Так-так, присосались. Стыковка завершена. Байрон, я понимаю, ты нервничаешь, я и сам нервничаю. Что такое с тобой? Све-ш-ш-ти-ка. Что? Внимание, проникновение на борт. Внимание, проникновение на борт. Ну нет, ну что за... Ну как же это, а? Это засада, Байрон, засада. Мы попались. Не могу отстыковаться, нас взяли на абордаж. А ну тихо! Доброго дня, капитан! Разрешите представиться? Я капитан Хуан Альфонсо Донаваро. Негациант. Можно просто Альфонсо между нами, капитанами. Какой же вы негациант, капитан? Вы же как есть пират, разве нет? Как невежливо? Я к вам по всей форме, а вы... Отставить смех! Ну, вас то я знаю капитан себастьян знаю все что мне нужно так я и знал что наводка наводка толстого пита откуда же в этой части галактики взяться обычному кораблю и кстати где эта дама что взывала о помощи она хорошая актриса я хотел бы наградить ее аплодисментами в известном смысле она действительно потерпела крушение и мы ее не В каком-то смысле спасли. Наживка, значит. В каком-то смысле. А сколько она ещё жива? Я слышал у тебя на борту ещё этот... Как его? Зверёк. Зверёк? А, негуманоидный вид. Да нет, я его высадил. Две остановки назад. Какие ещё две остановки? Давай, давай, давай. Ты о чём? Вот. Ты никуда не заходил? Ну, не то чтоб заходил. Встретился мне тут э, патруль. Гумсовета. Мы кое-что обсудили, залетели к ним на станцию, кое о чём договорились. О сотрудничестве взаимовыгодном. Я сдал им не гуманоида, контрафактный товар, дал кое-какую информацию о схеме поставок и маршруте. Так что скоро вы поздоровайтесь с моими новыми друзьями. Думаю, что прямо сейчас мы уже в зоне их радара. Что? Ты сдался гвардам, и они у тебя на хвосте? Именно так, уважаемый капитан Альфонсо. Вы очень проницательны, надо отметить. И вот, разрешите, я вам покажу одно устройство. Разрешите пройти? Где оно? А, вот, секунду. Что это еще за хрень? Дыхательные приспособления. Так называемый ПДУ. Пронтативный дыхательный аппарат. Дело в том, что Пайрон, мой друг, не буманует тот, что включил подачу газа. Ха-ха-ха! Ладно! А-а-а! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Всего вам доброго, господа! Приятных снов! Ну вот, Байрон, опять ты оказался прав. А я снова вляпался. Ну что поделаешь, говорила же мне бабушка, что слышу, да не слушаю. И упрямый говорила как… да неважно, как и кто. Ладно, что сделано, то сделано. А раз уж так вышло как вышло думаю друг нам с тобой надо будет тут кое-что проверить ты со мной Hello. вижу вижу о чем ты думаешь раз уж выпал шанс грех и мне воспользоваться пошли и проешшим корабль конец третьего эпизода новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова точка ру